Глава 17. Сезон бурь в этом году был каким-то слишком уж активным. Дожди не прекращались, вода реками стекала по улицам, к водостокам, молнии то и дело разрывали густые черные тучи, нависшие над всем континентом. А я проводила в абсолютном безделье третий день кряду. Новых дел не поступало, мистер Деф не спешил выдавать мне доступ к весякам, а от Джереми Тейта не было никаких вестей. За это время я уже вся извертелась, терзаемая догадками. Получилось ли у королевских дознавателей забрать тело второй убитой человеческой женщины? Совпадение ли это, или все же еще один сигнал о появлении серийного убийцы? И почему демоны бы их подрали, меня до сих пор не вызвали в башню? Один Сальватор в эти дни чувствовал себя комфортно. Пропадал, когда я выходила на улицу под стену дождя и появлялся, когда переступала порог здания. Да и то не всегда. В общем, фамильяр своевольничал как мог и не сильно страдал от этого. «Вы, мисс Крамер», — уточнила невысокая хрупкая девушка с серебристыми волосами, открыв дверь в кабинет на четвертый день. «Да, верно», — оживилась я, аж подпрыгнув на месте и отодвинув в сторону стопку карт, по которым пыталась предсказать будущее. Это самое будущее, к слову, предсказываться не желала И уже десятый расклад подряд прямо сообщал, что я страдаю полнейшей фигнёй, а надо бы делом. Кита старой не было, один ушёл допрашивать свидетеля, а второй — в таверну, и, думаю, несложно догадаться, какой куда направился. «Добрый день. Я уже была на ногах, радуясь новому заказчику. Должно быть тому самому, о котором говорила миссис Аурен. Проходите, присаживайтесь. Чаю?» «Нет, спасибо». Девушка мягко улыбнулась. «А я отметила, пусть простое платье, но из дорогой лиловой ткани. Мне вас посоветовала миссис Аурен. и Я бы хотела нанять вас». «Конечно». Я еще раз указала ей на стул возле моего стола и села напротив. «Расскажите, мой брат полный кретин!» Перебила она меня, резко превратившись из нежной нимфы в разъяренную валькирию. И тут-то я и идентифицировала ее расу, ведьма. Мало того, что после смерти наших дорогих родителей он все унаследовал, так как был старше, так теперь транжирит все наше состояние направо и налево. «Мисс Крамер». «Он уже тянет руки к моему приданному, представляете?» Я не представляла, но участливо кивнула, а девушка продолжала. «И ладно бы он проигрывал деньги или пропивал, так нет. Мой брат не посещает таверны и игровые дома. Он нашел себе какую-то даму легкого поведения, и на каждую их встречу дарит ей настолько дорогие украшения, что мне и представить сложно». да на стоимость ее последнего перстня можно три месяца сотню слуг содержать хорошо отозвалась я спешно записывая ее показания мое перо подвело в самый неподходящий момент резко рухнула на стол записав лишь первые несколько слов мисс ой простите покраснела она от смущения так резко возвращаясь к образу нимфы я не представилась мое имя зева сиван мисс сиван Обратилась я к ней, отметив на полях исчерканного кривым почерком листа имя заказчицы. «Что именно я должна для вас сделать?» «Я подозреваю, что мой брат покровительствует мошеннице и вымогательнице». Наконец выдала она причину своего появления. Ходят слухи, что женщина, которая в скором времени приберет к рукам все наше состояние, уже была под покровительством нескольких знатных мужчин. и все они потеряли весь свой капитал. Некоторые даже завещали все этой мошеннице. Боюсь, что и моего брата ожидает такая участь, если ее, наконец, не отдадут в руки правосудия. Ого, звучит интересно. Что же там за роковая красотка такая? Скажите, мисс сиван вы сможете сообщить мне имена тех нескольких господ, что уже пострадали от рук мошенницы? Да, конечно. Они живы? на всякий случай уточнила я после того, как зашла речь о завещаниях. «Наш мир покинул только один, насколько мне известно», спокойно добавила ведьма. «Старость». «Так, ну, криминалом тут не особо пахнет. Вот если бы подозреваемая убивала своих ухажеров после того, как те переписывали на нее всю свою собственность...» «Да, такое дело могло бы меня значительно продвинуть по карьерной лестнице». «Ну, вы Придется работать с очередным мошенником. Надеюсь, будет не сложнее, чем дело мистера Фолька. Я закончила с расспросами спустя полчаса, а ведьма встала со стула аккурат в тот момент, когда вернулся тары Бросив осторожный взгляд в сторону Фавна, она повернулась ко мне и шепотом добавила. «Я рада, что среди дознавателей, наконец, начали появляться женщины. Уверена, вам удастся докопаться до истины». и вы не попадете под чары этой гадины». Шокировав меня еще раз, ведьма отправилась к мистеру Дефу решать вопрос со стороны финансов. «Вот так никого не трогаешь, а тебя уже в помои окунули», со вздохом протянул Тары, доставая коробку с табаком. «Я не при делах», вскинув руки, отозвалась я, и мы оба рассмеялись. «Интересно». «Сколько она готова заплатить при условии, что дело как раз касается денег?» — хмыкнула я, забирая чашку и отправляясь за новой порцией чая. «Как только получу отмашку от оборотня, надо будет выдвигаться». «Мисс Сивен хорошо подготовилась перед тем, как прийти. У меня на руках были все имена и места пребывания действующих лиц». Дана! в дверь робко заглянул Грег. «Твоя заказчица ушла». Мистер дэв принял задаток. «Отлично. Я не успела дотянуться до чайника и обернулась к эльфу. Значит, пора ловить преступников». «А с тобой... Мор, мор, можно?» Сглотнув, спросил Грегори, продолжая опираться на не до конца открытую дверь. «Увы, в этот раз заказчица хочет видеть только женщину-дознавателя», произнесла я и тут же натолкнулась на разочарованный взгляд, а потом добавила но если понадобится какая то косвенная помощь я тебя попрошу спасибо выдохнул эльфышш радостно разулыбавшись а потом смутился отвел взгляд и спасибо за большой процент ты его заслужил отозвалась я снимая плащ с вешалки если бы не ты мне бы пришлось самой кататься в загородные бордели и ползать по темным тайным проходам грег зарделся еще сильнее и спешно уступил мне дорогу. А я улыбнулась и поторопилась выскочить под раскаты грома. Тяжелые капли ударялись о глубокий капюшон и разлетались в разные стороны. А я, жалея, что не владеющая зачарованными сапогами, побежала к скоплению дилижансов. «Как только мистер Деф выплатит нам с Грегори деньги за дело миссис Аурен, куплю себе их». Осталось надеяться, что оборотень не станет дожидаться окончания сезона «Бурь». Я уже видела дилежанс, который мог меня отвезти в торговый квартал, как дорогу преградила темная крытая карета с алым символом меча и короны. Ну, конечно, очень вовремя. «Спасибо за поломанные планы, мистер Тетт». «Мисс Крамер», — привлек мое внимание кучер, «прошу сесть в экипаж, вас ожидают». «Вы очень вовремя», — вздохнула я, перепрыгивая через огромную лужу и хватаясь за ручку дверцы. Может, в следующий раз ваш работодатель будет заранее оповещать о том, когда я понадоблюсь? Лучше вам передать свои пожелания ему напрямую. С легкой улыбкой отозвался гном, придерживая рвущуюся вперед молодую кобылку. Садитесь, домчу вас ветерком. Да тут и без вас, буря нешуточная, пробормотала я, запрыгивая в теплое и сухое нутро повозки. Сбросила с головы капюшон и откинулась на мягкую спинку сиденья. «Ничего не поделаешь. Дело, в котором меня пригласили поучаствовать, ждать не может. К тому же я бы солгала, если бы сказала, что разбираться в финансовых проблемах чужих людей мне интереснее, чем как можно скорее поймать убийцу. От одной только мысли о том, что кто-то считает себя вправе отобрать чужую жизнь...» Я тряхнула головой, И сжала кулаки с такой силой, что ногти впились в кожу, оставляя красные полумесяцы. Не стоит об этом думать Дана, не стоит. Он еще поплатится за то, что сделал. У меня на руках достаточно улик, осталось только получить влияние, и он сядет, обязательно. А лучше, если взойдет на виселицу. Пока же стоит сосредоточиться на том, что даст путь наверх. Успокоиться я смогла только к тому моменту, когда карета, покачнувшись, остановилась у башни королевских дознавателей. Несмотря на бурю, площадь кишела каретами и пешеходами. «Благодарю». Высунувшись наружу, я обратилась к кучеру и подкинула монетку. Гном ловко ее поймал и на несколько секунд даже снял зачарованную шляпу в жесте благодарности. Парочка больших капель щелкнули его по макушке, но кучера это, кажется, не смутило. А я уже выскочила из экипажа и, перепрыгивая через лужи, поспешила в башню. Джереми Тейт ждал меня в своем кабинете, о чем я узнала на первом этаже у стоек. При этом меня передернуло от страха, когда взгляд упал на столешницу, которую, казалось, не так давно один фавн оторвал с корнем. Может, потому я не стала ждать подъемника, а белкой взлетела по лестнице и запыхавшаяся вошла в кабинет главного дознавателя. Похвально, что вы так спешите к нам, поддел колдун, когда я открыла дверь после первого же стука, не дожидаясь ответа, и буквально ввалилась внутрь, не найдя сопротивления двери, которая и закрыта-то не была. «Рада, что вас это радует», отозвалась я, выпрямившись и одернув плащ. Но надеюсь, что в следующий раз вы попытаетесь предупредить меня заранее о необходимости явиться. Мистер Тейт, я все еще практикантка, и мне нужно проработать год без нареканий. Мисс Крамер, если вы поможете нам раскрыть это дело, я, так уж и быть, смогу повлиять на закрытие вашей практики», — с усмешкой произнес мужчина и жестом предложил войти. Вот после этих слов у меня пропал весь запал огрызаться, и я закрыла дверь. Отлично. Джереми Тейт возвышался надо мной, положив руки на столешницу. Начну с того, мисс Краммер, что мистер Оти пойман и сейчас находится в королевской темнице. Он обвиняется в нападении, нанесении тяжкого вреда и причинении магических убытков. То есть не в убийстве? Процедила я, замерев на месте. «Для подобного обвинения нужно тело», — ответил мужчина. «Но если вы сможете выступить в суде, возможно, суд учтет ваше пожелание отправить обвиняемого на виселицу». «Ох...» «Давайте вернемся к этому вопросу потом», — попросила я, тряхнув головой. «Я рада, что его поймали. Сообщите мне потом дату суда». «Конечно, мисс Крамер», — кивнул главный королевский дознаватель. А теперь, когда мы разобрались с тем, что не связано с убийствами людей, перейдем к главному. Какие успехи? Я моментально сосредоточилась. Это как-то связано с убийством мисс Вархардски? Боюсь, что да. Колдун протянул мне стопку бумаг. И в этот раз нам даже удалось договориться с нашими коллегами и забрать тело убитой. «Ния Бэрл», вслух прочитала я, «человек». Тридцать два года замужем, двое детей. Работала третьим библиотекарем. Какой кошмар. Я отвернулась от записи, будто это могло изменить реальность. А перед внутренним взором замелькали ужасные картины из прошлого, моего прошлого. И так жаль мне стало детей этой несчастной. Ровно такое же чувство должно было тронуть сердце другого дознавателя в тот момент, когда он читал другое имя в графе «Дети» десять лет назад. Моё имя!» Но, видимо, не тронуло. «Мы должны поймать эту гадину любым способом», процедила я сквозь зубы, сжимая листы с такой силой, что они помялись. «Вы мне для этого тут и нужны, мисс Краммер Без каких-либо эмоций отозвался колдун и кивком попросил дочитать. «Наши специалисты нашли повреждения, которые привели к смерти, и теперь я понимаю, почему люди сразу сказали, что виноваты...» «Магические создания!» «У вас есть подтверждение того, что мисс Вархарски получила такие же травмы?» Я запнулась на полуслове найдя тот абзац, где указывалась причина смерти. Помимо нескольких ушибов, ссадин и синяков... выдохнула я, недоверчиво глядя на перечень причин. «Вы хотите сказать...» «Кто-то из вампиров утратил контроль». кивнул Джереми. «И если вы не против, мисс Крамер, нам не мешало бы разобраться, кто именно».